Глава 9 Бессмертный. Я вздохнул. Ненадолго вставший шериф кинул мне банку пива. Безалкогольного. Откуда это дерьмо взялось на моем корабле? Умыкнул. Хмыкнул он. С принцессой. Ох, бедный мужик. Надеюсь, отделается от той бабы. «Ну, зато ты можешь это пить в полете». «Хорошо, но потом не жалуйся, если получишь вяленую без соли рыбу, ну или пиццу с ананасами». «Извращенцы, Беллин». «Она вообще-то вкусная», — сказала Дарья и засмеялась на мой взгляд. «У всех свои предпочтения». «Ага, но я понял, почему тебя носороги на борт не пустили». Теперь девушка фыркнула и снова принялась за большую порцию десерта. Я все же открыл банку и отпил. Синтетическая дрянь. Ну, ладно. Раз хотят рассказ. Пару слов о службе ВКС. Это гигантская структура, которая, конечно, пытается быть максимально гибкой и мобильной, но у всего есть пределы. И есть вереница офицеров. Это все понятно. Без иерархии армия не может функционировать. Но чем более высокий чин у твоего командира, тем выше их амбиции. Особенно если они хотят прославиться. И всегда есть разрыв между полевым составом и штабным. Порой туда переходят люди из полевого. А порой служат те, кто только слушал лекции, и с умным видом играл на симуляторах. Скорее всего, имеет батю капитана линкора или вообще адмирала. И летают они, конечно, не на малых кораблях, а хотя бы на эсминце, лучше на крейсере. О, старая песня! Почти пропела рыжая. Не поладил с командиром? И стоило сразу сбегать? Да. Это была длинная история. У меня годами крепла мысль, что контракт продлевать не стану, даже если предложат еще большие деньги. В общем, давайте по порядку. Слышала про крах Каларум Таурии. Ученые не поняли, а вот Дарья, конечно, шире открыла глаза. Ты участвовал в той битве? Ага, для непосвященных. Это приграничный локальный конфликт между нами и Орионом. В секторе Каларум Таури на орбите одной богатой ресурсами планеты располагался важный узел обслуживания и базирования флота ВКС. Другая планета в системе изначально живая и ценная во многих аспектах. Казалось бы, космос большой, и очень надеюсь, реальной войны наций не будет». Но порой за интересные места на границе мы сражаемся. Орионцы напали, желая потеснить нас. Собственно, тогда им удалось. Потом обратно отвоевали сектор и уничтожили множество их станций на границе, пока не договорились о мире и контрибуции. «Да, тогда Галактическая война чуть не разгорелась», — воскликнула Дарья. «Земля требовала выплат». Орионцы сильно злились за то, что их сектора зачищали. В ноль выносили из станции планетарные базы. Уничтожили целый терроформирующий комплекс и забомбили грязными ядерками наполовину готовую планету. Шериф сморщился, ведь действия Федерации не одобрял. Но они были вполне обоснованы. Живая планета орионцев рядом была не нужна. Но да, тогда было опасно. И, в общем, какова моя роль? Я задумчиво постучал по столу. Будет фигурировать три имени. Вэйн Коллинс, последний командир, мок резонанс. Эммануэль Дюран, командующий базы и территориальной обороны. И Томас Фернандес, адмирал, к чьему флоту я был приписан ранее. Собственно, разведка сообщила о движении флота, и Вейн выдернул меня из флота Томаса, с которым я туда пришел и зачем-то поставил под Эммануэля. Тот тут же решил меня гонять по полной, гасить разведчиков и логистические транспорты, вести разведку боем, тогда как Томас предпочитает ждать удара врага, действовать через ловушки. «Эммануэль же из того типа командиров, которые ведут расчет. Если один корабль погиб, за два корабля врага, значит. Это того стоило. Если противник понес больший экономический ущерб, чем ты, значит, ты все сделал хорошо. В конце концов, любая война — это битва экономик. И, конечно, размен неизбежен» но он был из тех сволочей, которым главное хотя бы немного выйти в плюс. Действовать хитро он не умел. Говоришь про высокие потери, а он смотрит на тебя с недоумением. И еще он был тщеславным, хотел разгромить флот на подходе, сделать имя. В одной из миссий погиб мой друг, служивший под моим началом. Конечно, и я несу ответственность, но мы исполняли приказ чуть ли не суицидальной миссии. Формально это был успех. А по факту бездарно просрали Аса и троих перспективных пилотов ради пары фрегатов с сопровождением. морально дне. Куча людей хочет послать все и покинуть ВКС. Я вздохнул. «Помню то, как ублюдок был доволен результатом». Шериф похлопал меня по плечу. «Люди на войне гибнут, а под началом тех, для кого вверены солдаты, числа на экране, гибнут особенно часто». «И что случилось?» — с интересом спросил Борис. «Ну так, выбили станцию», — ответила ему Дарья. «Силы собрались, провели разведку и напали». Я кивнул и продолжил. Началась бойня, сущий ад. Томас, как мог, держал свой флот, понял, что станция обречена. А вот Эммануэль хотел, чтобы мы хоть как-то, но отбились. Приказ, что делать? Мы сражались. Еще нескольких моих подчиненных или знакомых из другого звена серьезно повредили и они сели на эсминец, на котором мы обычно обслуживались и заправлялись. Вот только вскоре ему вынесли мостик и пошли на абордаж. Не вышло вовремя отойти под прикрытие союзников. Стало понятно, что вскоре орионцы захватят корабль, и Эммануэль отдал приказ детонировать реактор. «Вот так убить всех?» — недоумевала София. Пленных вернут. Я вздохнул, кивая. Помню, тогда ублюдок чуть не оправдался за такое решение. В конце концов, есть директива не допускать захвата корабля. Но он должен быть супер необычным. Таким, что ни в коем случае нельзя допустить утечки технологии. Это был не тот слой. А вот продвинутый, новейший корабль станет орионским. Вот только у меня была связь с эсминцем, и я находился рядом. Обманный маневр с ретрансляцией через моего подчиненного и удаленная команда адмирала была отменена полковником МОК, принявшим командование как новый капитан. Все же дистанционный подрыв может быть инициирован врагом. Капитан в приоритете насчет такого решения. Также починился и наш крейсер, которому приказали расстрелять союзника, чтобы не допустить захвата. Я тогда был именно в его специальном доке снабжения, где множество манипуляторов заправляют все за считанные минуты. На северном сиянье я ломанулся в атаку, уничтожал десантные боты. пары очередей вынес десантников, что не успели убраться с видимых мест. Я сам управлял каждой точкой «Отто» отдельно. Корабль стал мной. Тело я вообще не ощущал. Зато управлял орудиями, как собственными руками. Пробив собой щиты, я влетел в ангар висящего рядом крейсера «Орионсов» и расковырял корабль изнутри. Эсминец, перенесённым на запасной мостик управлением, все же смог уползти, устранив потерявших поддержку абордажников. Смогло уйти и еще несколько подбитых фрегатов, поскольку на позициях начался хаос. Тем более я вылетел из ангара крейсера и сразу же оторвал главный калибр одному из эсминцев, игнорируя все приказы на отступление. Орионцы не стали преследовать отступающий флот, ведь своей цели они добились, но понесли значительный урон. «Как ты выжил?» — шокированно спросил Тимур. Я криво усмехнулся. Бой с какого-то момента представлял для меня сплошное белое пятно. Сам не помню. Потом рассказали и показали, как я отступал, крутя безумные маневры, уничтожал всех, кто попытается встать на пути. Пока не опустели ресурсы корабля, то и дело получающего повреждения. «Меня прикрыл адмирал Фернандес, когда я оказался около крейсера. Разбитое в хлам северное сияние замерло. Я потерял сознание и впал в кому. Впрочем, очухался через двое суток. Скромные последствия после жесточайшей перегрузки мозга». Вейна рал на меня за непочинение и потерю машины, а Эммануэль хотел задним числом все переиграть. Мол, это все был хитрый план, и вообще битва прошла согласно ожиданиям. А меня подмазывал, мол, мне аж свой эсминец в командование дадут, и личный корабль всегда будет самый топовый. Да только я объяснил адмиралтейству, что все было не так. Более того, Слил на весь флот всю грязь, что собрал на ублюдка. А не подчинение приказам в армии — это очень плохо. Я почесал висок, вновь переоценив свои действия. Кое в чем я не меняюсь и точно не изменюсь. Даже сейчас мы поступили бы так же. Фернандес встал на мою сторону, защищал. В результате Эммануэль не смог заработать славу адмирала, который сражался до конца и покинул свою станцию, скрипя сердце. Его признали несостоятельным командиром, слишком халатно относящимся к потерям и фактически убивающим тех, кто мог просто попасть в плен. Мне одновременно дали награду за мужество и героизм, ведь я спас несколько тяжелых кораблей и нанес огромный урон орионцам. Но вместе с тем думали понизить в звании. Я ведь только-только стал полковником. Я тогда быстро поднимался, некоторые сочли, что слишком стремительно. «И ты ушел», — закончил Борис. «Как?» «А вот так». Получение награды дает право закрыть контракт раньше срока с уменьшенным штрафом за разрыв. Фернандес затянул процесс и надавил на Вейна, который обещал мне за такие финты устроить лишение лицензии пилота. Ушел в отставку я в звании полковника, имея в карманах достаточно, чтобы купить приличный рейдер или истребитель из большого М-класса, или слабенький средний. Выбрал первое и начал карьеру охотника за головами. Встретил Анну. Я заметил, что Дарья перестала есть свой десерт и пялилась на меня, как на картину из позапрошлого тысячелетия. Это был... Ты? Позывной осколок. Бессмертный из колорум Таури? пилот северного сияния, за одну битву сбивший крейсер и сорок малых кораблей, из которых семь корветты. Это не считая дронов и ботов. Типа того. Ты знаешь историю, почему не узнала имя? Затерли? Ага, с придыханием выдавила Дарья. Наверное, потому что стал наемником». Может, отчасти и из безопасности. Та битва стала одним из сценариев нашего симулятора, и там можно занять твое место. Завершивших сценарий, честно, нет. Только с сильным замедлением симуляции, заучив происходящее в битве. Вы не из резонанса. Куда уж вам в реальном времени повторять то, что меня чуть не убило? Я пожал плечами. «Да я и сам не повторю подобное». «Можно к тебе в экипаж?» «Что?» Сказали одновременно я, шериф и зашедшая к нам Анна. Я глянул на вернувшуюся блондинку, которая распускала ранее свернутые под шлем волосы. Перчатки и шлем висели на магнитных зацепах на поясе. «Так, неважно. Дарья тут нечто интересное сказала». «В смысле, в экипаж?» «Ну, к тебе. Представь, что мы сможем вместе вытворять, обзаведемся хотя бы фрегатом-носителем и будем наемной группировкой. Охренеть! Я не думала, что встречу осколка! А можешь рассказать про битву «Вульф-827»?» «Правда, что там...» «Так, погоди!» Я поднял руку, прервав поток слов и даже с некоторой опаской смотря в блестящие зеленые глаза. «Да что с тобой случилось?» «Я тоже давно хотела уйти. Уже 17 лет в светлячках, но не знала, что потом делать». 17 на контракте? Сколько же тебе лет?» — удивился шериф. — 38. Она всего на два года младше меня. Я был уверен, что ей самое большее — 27, И вообще не в этом дело. Так, что значит в экипаж? Она оказалась у столика, нависая над девушкой. А вот так. Одной скучно, а я уже достаточно отработала. Вмок слишком напряженно. Задание за заданием. Из нас всю жизнь выжимают. Надо что-то спокойнее. А ты тоже в экипаже? Будем знакомы. Дарья схватила руку Анны и пожала. Глаза все так же блестели. Блондинка опомнилась. Так, никаких экипажей. Эрик один летает. Ему никто не нужен. Уэлли, уверенно в своих словах, покосился на нее шериф. В смысле, кроме... «Нас! Но мы на мостике ему помогаем!» «Ой, да откуда тебе знать? Или вы женаты?» «Но я ничего такого не слышала. Всего лишь инженер и осколок. Это даже не смешно!» Она рыкнула и замахнулась пощечиной. «Очень зря. Аугмен перехватила руку и тут же заломила, вскочив из-за стола. «Хватит, Дарья!» «Она на меня напала!» ответил Аугмент, тем не менее, выпустив Анну, которая сделала вперед несколько шагов, чтобы не упасть, и выпрямилась, потирая запястье. «Она меня оскорбила!» «Тоже верно», — согласился я с Анной. «Так что давайте успокоимся. Дарья, во-первых, мы не женаты. Но это не значит, что я, будучи спецназовцем в отставке, начну высокомерно относиться к друзьям, которые всего лишь инженеры». И нет, я не планирую формировать наемный корпус. У меня нет на это ни денег, ни желания. Теперь я охотник за головами, а для этого не нужен тяжелый флот. Это к тем, кто нанимается на войнушки разного масштаба. Но, — неуверенно сказала Дарья, — а еще я далеко не лучший пилот из МОК. Порой мне везло, ты хорошо изучила тот пример. Так что нет, команду я не собираю. Эх, запал рыжий, тут же угас, и она вернулась за столик. «Извиняюсь за реакцию. Мне часто говорят, что я легко распаляюсь. Все равно интересно, что происходило. А нам нужно лететь, а не лясы точить», — рыкнула она. «Эрик, ты тоже успокойся», — попросил я, — «и не лезь сразу в драку. Тем более соизмеряй силы». И кроме того, возможно, они хоть отчасти подскажут, где достать списки жителей планеты станций. Дарья, мы ищем одного человека. Вряд ли она перемещалась. Уловив нужную тему, Анна сразу сменила режим. Не то чтобы я надеялся на то, что у них что-то есть, они те самые разведчики, попавшие в крупную мясорубку. Зато до выяснения отношений не дошло. «Дарья прикинула, где мы в ситуации, которую я описал, сможем найти полную базу данных планетарных жителей». «А, кстати, что мешает отправить сообщение? Или мы еще не входили в зону покрытия?» — спросил Тимур. «Или корпораты изменили адресацию?» «Нет, конечно, это дикая Марокко, вздохнула Анна. Но сеть наверняка контролируется, маршрутеризация через варп-связь корабля может привлечь внимание. В военное время такие звонки могут тщательно контролироваться. Ладно, если у человека есть родственники на правильном корабле. Я понял, кивнул Тимур. И что нам делать? Дарья цокнула и выдала разумное предложение. «Самый реальный шанс...» забраться на разрушенную станцию или тяжелый корабль, который там базировался. Правда, Эрик ведь не знает, где именно искать. Это не проблема, держи, только никому не говори. Она подмигнула и тут же полезла в кармашки скафа, который лежал на полу под стенкой. Она недовольно нахмурилась, что это осталось без внимания. Она вытащила флешку и подключила ее к коммуникатору и нужный ключ доступа готов. Главное, найди живую базу данных». «Ого, спасибо!» — удивился я. Вот этого не ожидал. Даже не думал просить, потому что сейчас она, вообще-то, весьма круто нарушает закон, представив ключи доступа к базам личных данных человеку со стороны. Уверена? В отличие от меня, она не сомневалась. «Спасибо. Эрик, что ж ты сразу не попросил?» «А, не отвечай, знаю. Куда полетим?» «Хорошо иметь известность в некоторых кругах. И закон нарушили, чтобы тебе помочь, и подсказали пару отдаленных станций, где в теории сможем раздобыть нужную информацию. Мы готовы были взлетать, хотя Анне хотелось еще покопаться в тех кораблях. Тем не менее, их состояние стабильное, а нам не стоило задерживаться. Дарья крайне нехотя ушла с баньши, зато с ящиком всяких вкусностей. Уже перед вылетом с нами связался Роман. «Эрик, мы задержимся здесь еще на некоторое время. Продолжим самостоятельный ремонт, поскольку пытаться покинуть эту область для нас сейчас может быть весьма опасно». «Может быть, вовсе предпочтем дождаться вас и полетим вместе, или попробуем поймать слабого патрульного и забрать его идентификатор. Мы включим видимость варп-передатчиков, когда будем более-менее готовы. Буду должен, если поможешь». Ага, все же хочет целый рейдер в сопровождении, чтобы хоть немного повысить шансы при встрече со звеном корпоратов. Нужное оснащение у них, естественно, имеется. Она сказала, что у них жизнеспособные топливозаборники. Только с ними еще надо долететь до звезды. Конечно, мы время потратим, но, с другой стороны, контакт неплохой. А на обратном пути торопиться будет некуда. Хорошо, если мы успеем. Не знаю, насколько мы там застрянем. Банши плавно поднялась с темного гладкого камня планеты. они больше всего не терпелось, ведь теперь у нас был рабочий план, а не формат «разберемся на месте», «импровизируем» и «адаптируемся под ситуацию». «Как думаешь, мы найдем дредноут старших?» — спросил Тимур. «То есть дредноут-то мы его назвали, может, для них это вовсе был какой-нибудь крейсер?» «Кто знает?» В любом случае постараемся и найдем полезные разведданные. Устроим диверсию, зато масса воспоминаний будет. «А еще нам может хватить на тяжелый фрегат», — потянул шериф. «Так, личная база, много места, и я попытаюсь присмотреть себе корабль». Я не спорил, хотя таких планов пока не имел. Ведь свой фрегат — это куча мороки». Проще оставить на счету заначку на случай очередной полосы неудач или на будущее, если вдруг отправлюсь на покой. Самое главное, что на этой войне можно неплохо подняться. Мы отлетели от планеты и прыгнули. Что иронично, почти сразу найдя проблемы.